Глава вторая. Судорога прошла. Мы не скажем, что лорд Тилбери стал таким, как прежде, но он хотя бы начал действовать. Словно выздоравливающий, который тянется за целебным отваром, он взял дрожащей рукой детскую газету. Тут бы нам его и оставить, что может быть лучше, чем добрый человек, восстанавливающий душу целебной словесностью. Но нет, судьба снова показала, что утро выдалось несчастливая. Едва он начал читать, глаза его полезли на лоб. Крепкое тело содрогнулось. Из полуоткрытого рта вырвался странный звук. Словом, все было так, словно из-под страниц выползла змея и ловко укусила его в подбородок. Обычно газета «Мой малыш» не вызывала таких эмоций. Издавал ее обри Селик, писатель и пастырь, прославленный своим здравомыслием. Особенной умеренностью отличалась первая главная страница. Но именно она и поразила лорда Тилбери. Сперва он подумал, что горести довели его до слепоты. Он поморгал и стал читать заново. Нет, все оставалось как прежде. Дядя Обри своим маленьким друзьям читал издатель. Ну, ребятки, как жизнь? Няню слушайтесь, а? «Шпинат едите? Молодцы! Знаю-знаю, он пахнет грязной перчаткой, но в нем же вроде бы железо. Такая полезная вещь!» Лорд Тилбери издал тот звук, который издает напоследок сифон, и стал читать дальше. «Так вот, скажу вам одну штуку. Время тяжелое, деньги нужны, верно? Может, их очень просто раздобыть? Поспорьте с каким-нибудь идиотом, что в полулитровой бутылке не пол-литра, а больше. Странно, да?» Прямо не верится. Вот и он не поверит. А правы-то мы. И я это сейчас докажу. Наполните бутылку. В нее войдет пол-литра. Заткните пробкой. А теперь, внимание, внимание, переверните. А что? Правильно. У донышка пустое место. Туда вошло бы еще. Значит, вы выиграли пари. Большое спасибо Фрэнку Кэндину за его письмо. Я рад, что канарейка поет тюлю лю лю лю лю «Спасибо, и Мюрил Пут, которая предлагает написать и прочитать слово «Игуанадон».» Дальше лорд Тилбери читать не мог, хотя тогда узнал бы и об Уили Уотерси, и его кошке Минни. Он нажал на кнопку. «Кто издает малыш?» – Прохрипел он. «Кто там редактор?» «Вообще-то мистер Селик, лорд Тилбери», — отвечала секретарша, которая знала абсолютно все и носила, чтобы это подтвердить, очки враговой оправе. «Но у него отпуск, его заменяет мистер Боткин». «Боткин?» Голос его был громок, глаза настолько вылезли, что секретарша немного попятилась. «Этот хлыщ!» — глухо и грозно продолжал издатель. «Так я и знал! Ну-ка, пошлите его ко мне!» Вот она, Кара, думал он. Вот они, званые обеды. Один шаг, одно движение, и, пожалуйста, какие плоды. Да, это воздаяние. Лорд Тилбери откинулся в кресле, стуча по столу разрезалкой для бумаги. Когда он ее сломал, раздался стук в дверь. Здрасте, здрасте, здрасте. Приветливо, сказал Монти Боткин. Хотели меня видеть? Монти Боткин был приятным хлыщом. Многие, строго говоря, считали, что он красив. Многие, но не лорд Тилбери. Владелец Мамонта не мог бы выразить в слове свой идеал молодого журналиста, но этот журналист был бы погрубее. Может быть, в очках. Несомненно, без гетр Правда, сейчас на монти Геттер не было. Но они парили, словно аура. Около его стоп. «Ха!» – сказал лорд Тилбери, его увидев. Сейчас он походил на Бонапарта, который распекает маршала, хотя у него болит зуб. — Входите и закройте дверь. — Да не скальтесь! — Почему вы скалитесь? Слова эти покажут, как плохо мы, люди, понимаем друг друга. Да, губы у Монти стянулись, но он твердо знал, что это приветливая улыбка. Именно ее он замыслил, а вышло, видимо, что-то другое. Несколько растерявшись, он ее выключил, поскольку был одним из самых добродушных, услужливых лыщей. — Погода хорошая, — заметил он на всякий случай. — К черту! — Хорошо! — К черту! — Хорошо! — Вы что, попугай? — заладил. — Хорошо, хорошо! Прекратите! — Хорошо! — согласился послушный Монти. — Это что такое? Монти взял страничку злосчастной газеты. — Прочитать слух? Не беспокойтесь, сам читал. Тут, — Тут-тут! — А, дядя Обри, да! Ну? Э-э-э! Вы написали «Да я». Хрррррр. совсем растерялся. Он больше не мог скрывать от себя, что лорд Тилбери приветлив. Конечно, у него вообще плохой характер, но все же не до такой степени. Вы думаете, я ошибся? Спросил юный Боткин. Нет-нет, не бойтесь, все так. Мне сказал сам Гали Трипфуд, брат лорда Эмсворта. Уж он-то знает. Лорд Тилбери к его удивлению треснул кулаком по столу. «Какого черта!» — взревел он не совсем внятно, поскольку сосал в это время кулак. «Это детская газета!» «Вам не понравилось?» — обеспокоился Монти. «Вы о матерях думали? Как они будут читать такую чушь?» «По-вашему, дурной тон?» «Пари пол-литра, мы потеряем всех подписчиков!» «Правда?» — вот не подумал — Очень, может быть, дурной тон, да-да-да, есть немного. Что ж, виноват, виноват, больше ничего не скажешь. Лорд Тилбери с этим не согласился. — Ничего? Идите в кассу, берите деньги за месяц, и он отсюда. Монти окончательно удивился. — Прямо подумаешь, что вы меня увольняете. А что? Лорд Тилбери анемел, но указал рукой на дверь. И такова была власть его личности, что Монти мигом оказался у выхода. «Подумайте!» — сказал он напоследок. Лорд зашелестел бумагами. «Дядя Грегори обидится!» Лорд Тилбери дернулся, словно в него всадили шило, но молчание не прервал. «Обидится!» — повторил Монти. «При всей своей мягкости вынуждены предупредить о возможной беде. Он очень хочет меня пристроить. Да-да, обидится дядя Грегори. Вон!» Монти гладил ручку двери, не зная, как начать. «Вы еще тут?» «Да-да», – заверил Мунти. «Я хочу сказать одну штуку. Понимаете, я должен работать целый год. Это очень важно. Вы не знаете такую Гертруду Баттервик? Нет? Жаль. В общем, это долго рассказывать. Вы поверьте, я должен работать тогда до середины июня, а то все провалится. Значит, вы меня не увольняйте. Работать я буду хорошо, без дураков. Первым приду, последним уйду. Себя не пожалею. Вон!» Они помолчали. Значит, не передумаете? — Нет. И не пожалеете меня, нет. Монти Боткин выпрямился. Ну, хорошо, сказал он. Ладно, чего уж там? Если у кого нет сердца, ничего не поделаешь. Скажу вам две вещи: во-первых, вы разбили мне жизнь, а во-вторых, всего хорошего. Он вышел достойно и гордо, словно молодой аристократ, направляющийся к гильотине. А секретарша отскочила от двери как раз вовремя чтобы не получить ненароком по уху. Монти Боткин стоял у издательства с жалованием в кармане, горем в сердце и тем желанием выпить, которое посещает молодых людей, когда у них неприятности. Судьба же пыталась понять, что ей с ним делать. «Послать его, что ли, за угол в гроздь винограда?» – размышляла она. «Может, сунуть в такси и отправить в клуб трудней?» где он встретит Хьюга Кармоди, клуб Трутни. Дронс должен был напомнить людям 20-30-х годов клуб золотой молодежи под названием Щеголи. От ее решения зависела участь Рони Фиша и его невесты Сью, Кларенса девятого графа Эмсвардского и его свиньи императрицы, лорда Тилбери, сэра Грегори Парслоу Парслоу, наконец Перси Пилбема, прежде издававшего светские сплетни, а теперь владевшего сыскным агентством «Арбус». сказала судьба. да ладно, труднее». Так и случилось, что минут через двадцать Монти сидел в баре и, попивая коктейль, рассказывал Хьюго Кармоди о крахе своей карьеры. «В общем, выгнали», — закончил он, горько усмехнувшись. «Прямо в снег. Такова жизнь, я думаю». — Да, не повезло, — сказал Хьюга. Слушай, зачем тебе работать? У тебя же этих денег. Монти признал, что не бедствует, но указал на то, что не в этом суть. — Тут не в этом дело, не в деньгах, — пояснил он. — Есть причины. Хочешь, расскажу? — Да я и так верю. — Ну ладно, еще закажем? — Эй, два коктейля. — Знаешь, — сказал Хьюго, чтобы его утешить, — все равно бы уволили. Что ты там можешь делать? Разве что служить пресс-папье? Про бутылку все перепутал. Этого Монти пропустить не мог. «Да ты что?» — пылко воскликнул он. «Мне верный человек, — сказал брат лорда эмсорта У меня там дядя живет в Шропшире, совсем рядом. Я у него часто гостил. Как-то Галя отвел меня в сторону». Хьюга оживился. «Дядя — это не сэр Грегори Парселу? Он самый». «Здорово! Я и не знал, что ты его племянник». «А вы что, знакомы? Еще бы! Я все лето жил в Бландинге». «Правда?» «Ну, конечно, вы же дружите с Рони. «Не в том дело. Я служил у Эмсворта секретарем. Хорошая была работа!» «Я думал, у него такой Бакстер!» «Да что ты, он давно ушел!» Монти печально вздохнул. «Давно я не был там, года три. Как они все, как старый Эмсворт, все такое же!» «А какой он был? Тихий, сонный, рассеянный. Вечно говорил о розах, о тыквах. Значит, такой же!» Только он говорит еще и о свиньях. О свиньях? Его свинья императрица получила медаль. В этом году он опять, надеется. А как Гали? В порядке? А Бич? в самой лучшей форме? Монти умилился. Значит, все по-прежнему? Начал он и вдруг вскрикнул: "О, господи!" Проливая коктейль на свои брюки, его посетила идея. Минуточку сказал он, дрожа от волнения. «Давай-ка разберемся. Ты служил у Эмсворта секретарем? Да. И тебя выгнали. Да что ты говоришь, я ушел. Если хочешь знать, я женюсь на его племяннице. Сейчас везу ее в Устершир, к моему дяде Лестеру». Монти был слишком занят мыслью, чтобы отвлечься на поздравления. «А когда ты ушел?» «Позавчера». «И что, кого-то взяли на твое место?» «Да вроде нет». «Хьюга!» — серьезно сказал Монти. «Я туда поступлю. Пойду позвоню дяде Грегори. Пусть похлопочет». «А я бы не спешил», — сказал его друг. «Ты не все знаешь. Твой дядя не в самых лучших отношениях с лордом Эмсвортом. Недавно он увел свинаря. Какие пустяки!» Что ж, кроме того, Эмсворт бил себе в голову, что сэр Грегори строит козни против его свиньи. «Почему?» «У дяди тоже есть свинья». Если бы не императрица, она бы получила медаль. Когда императрицу украли... Украли? Кто же это? Ронни? У Монти закружилась голова и без того не сильная. Ронни Фиш? Он самый. Это длинная история. Ронни хочет жениться, но не может, пока Эмсворт не даст денег. Чтобы его заставить, он украл свинью. Голова закружилась еще больше. «Прости, не понял». «Да очень просто». Он решил украсть свинью, спрятать, а потом как бы самому найти. Умный план. Только ничего не вышло. А почему? Да сложно рассказывать. В общем, ее нашли у Бакстера. Тогда Эмсфорд знает, что дядя ее не крал? Ничего подобного. Он думает, что Бакстер работал на твоего дядю. В общем, отношения плохие. Я бы на сэра Грегори не полагался. Хьюго встал. Ладно, мне пора, а то на пояс опоздаю. Монти проводил его до улицы. «Может, они помирятся, задумчиво», — сказал он. «Ну, все, может быть. Установит как это? Конкордат. Нет, консенсус. Что-то непохожее. Ну, я бегу». Хьюго сел в такси и прибавил из окошка. «Да, держись крепче. Там гостит одна девушка, вторая красавица Англии». «Э? Невеста сторонний. Если что, он тебя придушит голыми руками». Лично я о ревности не понимаю. Доверяешь, так доверяй. Совершенная любовь, как говорится. Арония, ну, просто оттелла. Там один тип вроде бы с ней ужинал. Так он весь ресторан разворотил. Тонкий человек, чувствительный. Как это вроде ужинал? Она была со мной. А Рония не знал. Видит, Сью сидит с Пилбэмом. Сью? Да, ее зовут Сью, Браун. Что? Сью Браун. «Это не та, Сью Браун, она еще в хоре пела!» «Она самая! Ты что, ее знаешь? Еще бы!» «Года два не видела свое время!» «Старая добрая Сью! И красивая, и умна и...» Юга покачал головой. «Именно этого я и боялся!» «Слава Богу, тебе не попасть в замок!» «Неприятно прочитать в газете, что твое тело нашли в озере!» «Такси укатило!» Монти долго стоял на ступеньках, погруженный в думы. «Если в замке Сью, — думал он, — попасть туда необходимо. Что же до свиней? Ну, не так все страшно. Хьюга хороший парень, но вечно все преувеличивает». Преисполнившись радужных надежд, он направился к телефонным будкам. «Междугороднюю», — сказал он, — «Матчингемхолл».